Реклю Жан-Жак Элизе 1830-1905 Французский географ, социолог посетил почти все страны цивилизованного мира, начиная с Европы и кончая отдаленными уголками Америки, Африки и Азии. Автор трудов «Земля и люди. Всеобщая география». Том 1, 19, 1876, 1894. Человек и земля, том 1-6, в которых попытался дать общую картину развития человечества и описания стран. Элизерий Клю родился 15 марта 1830 года в семье небогатого сельского протестантского пастора в городе Сент-Фуа-Ля-Грант в департаменте Жеронды на юге Франции. Отец Реклю был глубоко верующим человеком. В молодости он отказался от блестящей карьеры. Одно время он был секретарем у графа Деказа, министра при дворе Людовика XVIII-го. и предпочел место сельского пастора в глухом местечке. В 1840 году в школу муравских братьев, находившуюся в городе Нейвит в Германии, был отправлен старший брат Эли, а через два года наступила очередь и для Элизе. В то время с юга Франции в Германию еще не было железных дорог, а путешествие в дилижансах стоило дорого. Двенадцатилетний Элизе, получивший от отца несколько франков на дорогу, отправился один с юга Франции в Германию пешком с дорожной сумкой за плечами. Юный Элизе не знал ни слова по-немецки. Он шел несколько недель, ночуя в деревнях и на постоялых дворах. Дней восемь, Он пробыл в Париже у родственников отца. Затем опять отправился в путь. Таково было первое путешествие будущего географа. В 1851 году Элизе Реклю снова пешком отправляется к родителям во Францию. В Страсбурге он встретился с братом. Три недели, голодая и ночуя под открытым небом, братья шли в Ортесс. где жили их родители с шестью младшими детьми. В Артезе братья узнали, что к власти пришел Наполеон Третий. Они стали призывать население к протесту против монархии. Полиция получила приказ арестовать их. Узнав об этом, братья ночью сбежали из Артеза в Англию. Элизе поступил на службу к помещику. В свободное время... Он продолжал заниматься географией. Здесь у него и зародился план написать книгу о земле. Но для этого надо было самому повидать много стран, побывать в разных частях света. Элизе решает отправиться в Америку. Не имея средств для покупки билета на проезд на пароходе через океан, он поступает поваром на небольшое парусное судно, отправлявшиеся из Ливерпуля в Новый Свет. Совершив благополучно переезд через океан, Реклю высадился в Новом Орлеане, не имея ни средств, ни знакомых. Некоторое время он работал докером в порту. Вскоре он встретил француза, жившего в Новом Орлеане уже несколько лет. При его содействии Молодому переселенцу удалось устроиться учителем французского языка, а затем Элизе получил предложение от плантатора из штата Луизиана поступить к нему воспитателем детей. Реклю принял это предложение. Живя на плантациях в Луизиане, Реклю много читал, изучал и наблюдал. В свободное время... Он путешествовал по Соединенным Штатам и совершил плавание на пароходе вверх по Великой Американской реке Миссисипи, посетил Чикаго, другие американские города. Результатом этой поездки явился ряд очерков под заглавием «Миссисипи и ее берега», напечатанной в журнале. Пробыв около года на плантациях, Элизерик клю оставил хорошо оплачиваемое место гувернера и отправился в Новый Орлеан. «Я хочу видеть новые страны, посмотреть на кордельеры, о которых мечтал в детстве и которые так близко от меня», — писал он. «Я давно мечтаю написать книжку по географии, у меня есть черновые наброски, но этого мало, мне нужно видеть величественные анды и многое другое». Вот почему я хочу видеть лично вулканы и горы Южной Америки. Не бойся того, что меня ждет нищета. Такой вегетарианец, как я, может устроить здесь прекрасный обед для себя из плодов маниоки и нескольких бананов. Покинув территорию Соединенных Штатов Северной Америки, Реклю посетил Колумбию к Вианну и затем перебрался в горные области Ант. Реклю переходил из одной области в другую, изучал мощные ледники. Ледники спускались с заоблачных высот, потухшие вулканы с морями и застывшие лавы. Путешествуя один по пустынным горам и ущельям Колумбии, Реклю подвергался, конечно, тысячам всевозможных опасностей, рискуя безвестно погибнуть, быть убитым или съеденным хищными животными. Он изучал природу местности, интересовался не только картинами тропической природы, но и жизнью людей. Путешествуя по диким областям Колумбии, забираясь в самые глухие уголки Ант и Сьерры-Невады, он заходил в индейские деревушки, знакомился с жившими в них индейцами, изучал быт и нравы этих первобытных обитателей Америки. Элизерик Люд чувствовал себя среди индейцев в полной безопасности и проводил с ними в беседах целые вечера. Он искренне полюбил индейцев и находил в них массу достоинств. Обитатели Сьеры-Невады, писал он своему брату, индейцы племени Аруак, Это простые бедные дети природы, которых ничего не стоит рассмешить. Они крайне любопытны и любят рассматривать незнакомые им вещи. В их характере есть лживость или, скорее, хитрость, но эта хитрость похожа на хитрость животного, которое притворяется мертвым для того, чтобы его не трогали. Эта хитрость вызывается чувством самосохранения и самозащиты. Индейцы племени Аруак принадлежат к жителям долин, но варварство испанцев загнало их в горы, где они еще и до сих пор не приспособились к обстановке. Жилища этих индейцев похожи на пчелиные улья, и каждая семья имеет две хижины. В одной живет муж, в другой — жена и дети. Жена никогда не осмелится войти в хижину мужа, и смиренно приносит ему пищу на порог его хижины.